Во все глаза, глядя в морщинистое ласковое лицо. И вот что услышала мама: Гонялся-гонялся, братец лис, за братцем кроликом, и так и это кловчился, чтобы его поймать. А кролик и так и это кловчился, чтобы лис его не поймал. Ну, его совсем не стало, сказал лис. И только вылетели эти слова у него изо рта, глядь, вот он и скачет по дороге гладкий. Толстый и жирный кролик. «Поди, братец-кролец!» кролик, сказал лис. «Некогда мне, братец-лис! Мне с тобой поболтать охота, братец-кролик!» «Ладно, братец-лис, только ты оттуда кричи, где стоишь. Не подходи ко мне близко. Блох у меня сегодня. Ох, блох!» — так сказал кролик. «Я видал вчера братца-медведя», — сказал лис. «Он такую мне трепку задал за то, что мы с тобой все не ладим!» «Вы, — говорит, — соседи должны жить дружно!» «Я обещал ему, что потолкую с тобой!» Тут кролик поскреб лапкой за ухом, вроде как-то от радости, встал и говорит. «Отлично, братец Лис, приходи ко мне завтра, пообедаем вместе, ничего такого нет у нас дома, да женушка с ребятками пошарят, уж найдут чем тебя угостить!» «Я с удовольствием!» — сказал Лис. «Ну, я буду ждать!» — сказал кролик. Домой пришел братец-кролик грустный-грустный. «Что с тобой, муженек?» – спрашивает матушка-крольчиха. «Завтра в гости обещался прийти братец-лис», – говорит кролик. «Нужно нам держать ухо востро, чтоб он не застал нас врасплох». На другой день братец-кролик и матушка-крольчиха встали ранехонько до света и пошли в огород.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 Глянул кролик по сторонам, нигде не видно обеда. Миска стоит на столе, а рядом острый ножик. «Никак на обед у тебя курочка, братец лис», — говорит кролик. «Да, братец кролик, а какая молоденькая да свеженькая», — говорит лис. Тут кролик разгладил усы и сказал, «Ты никак сготовил без укропа, братец лис? Что-то мне в горло не лезет курятина без укропа». Вскочил кролик из дверей и стрельнул в кусты, присел и ждет лиса. Долго ждать не пришлось ему, потому что лис сразу же скинул байковое одеяло и за ним вдогонку. А кролик кричит ему, «Эй, братец лис, вот я тут положил на пенек укроп, бери скорей, пока не увял!» Так он крикнул и поскакал дальше, и братец лис его не поймал.